Примерно так же, парень, мог бы пытаться поднять с пола солнечный луч. Ладно. Я встал, вытер мокрые ладоня штаны правил фуражку. — Подсадить-ка. — Сам попробую. Братья осторожнейшие поставили меня на крышку гроба, следя за каждым моим движением, как натасканные ротвейлеры. Я затаил дыхание и одним... Пальцем тихохонько коснулся ключа. Он был плотным и вполне сизаемым. — Нормально. Продолжаем операцию. От меня наверняка требовалось следующее. Снять вожделенный предмет с крюка в потолке, спуститься вниз и собственноручно отпереть замок, ежели я откажусь от дела добровольно меня заставить силой. — В конце концов просто... Зажмут мою руку с ключом в своих лапах и, не нарушая предостережения и заклинания, вскроют гроб. Ну, что ж, пока будем изображать игру по вашим правилам. Готово! Я смело снял ключ, и, бы поскользнувшись, нарочито взмахнул неосторожным в воздухе. Бурьяновы едва, не стукаясь лбами, кинулись вниз словить мою светлость. Ха! Я эффектно выкрутился и, совершив голокружительный прыжок, очутился за их спинами. Осталось одно — крепко хряснуть ключом о и... и... ой, мама! — Бабка не сказала, как возвращаться! — тихо вдала я оборачивающим с хлопом корги гордынь. В самом деле, когда яга сажала меня на лопату, она ни словечком не обмолвилась о том, как прыгают на эту шлопату при возвратном движении. Может, пауки потому и прятали от глаз людских эту дырку, что знали войти через нее реально, а назад черная дыракка это получается. Близнецы встали, почесали. Тыквы без малейшей суеты развернулись в мою сторону. — Куда ж ты, участковый? — Али думаешь, что ежели бы выход был, мы остались Покачал головой один, а другой весом добавил. — Ты уж герой, ты себя не строй. Своя ее рученькой гроб отопри. А не то сгинешь смертью лютую, нехорошую. Так что ни могилки, ни памяти. Ты после смерти и успокоения не сощешь, больше как мы весь век у карги гордыни в халапах бегать. И вот ведь что обидно. Они оба говорили сущую правду. Не тебе литературных красот, пустых угроз, ругань, дешевый керачиваний, нет. Голый реализм сплошная констатация фактов. На миг перед моим внутренним взором всплыли глубокие козалены. Очень сожалею, а, увы, я ощутил себя последним панфиловцем под Москвой и с размаху хряпнул ключом упал. Взрыв, и море осколков почему-то не появились. Вместо этого соляной ключ, презирая все мыслимые законы физики, пружинисто отскочил от полированных предпола, стукнулся в потолок, срикошетил в стену, пронесся у меня над головой, ударился в дальний угол, в другой, в третий. Мы с братцами Бурьяновыми, то пригибаясь, то подпрыгивая, заображенно следили, как его футболит по всей комнате. Сверху усыпались и сосульки. В глазах пестрило от осколков, а главное, звать на помощь было некого. Да, наш Кощей, конечно, постарался на славу. Такую противоугонную систему смострячить, все аспекты предусмотреть, все моменты учесть. Наверняка... Ключ можно разбить об один единственный предмет, находящийся где-то в этой комнате. Хотя тут вроде и предметов лишних нету, кроме самого гроба. Значит, ключ сам поставил красивую точку.